Другое дело, что поначалу никто из нас не выбирает, какую из жизни будет осознавать наиболее ярко и считать единственной. Потом начинаются все эти, как ты говоришь, сны и видения, похожие на реальность даже больше, чем она сама. Главное тут сохранять любопытство и желательно невозмутимость. Впрочем, не станем требовать от себя невозможного. Хочешь делать из этого трагедию на здоровье? Кто ж тебе запретит? Важно не то, как ты себя в связи с этим чувствуешь, а удивительный факт, что некоторым из нас удаётся научиться проживать все свои судьбы во всей полноте. И это становится дополнительным источником силы, до да такой, что даже само сердце мира захочет держаться к тебе поближе. Из тех же примерно соображений, из каких все прочие колдуны стараются жить рядом с ним. Я слушал её, распахнув рот и преданно моргая бессмысленными глазами, примерно как друпи, когда я забывшись начинаю излагать бедному псу свои текущие взгляды на устройство вселенной. Ты, конечно, ничего сейчас не понимаешь, вздохнул Сатофа. А ну и к лучшему. Понимать подобные вещи тебе пока рановато. просто имей в виду, что всё, о чём ты рассказываешь, нормальный этап становления мага. Мы все примерно через это прошли. Вернее, продолжаем идти, потому что это приключение длиной в жизнь, любую, даже бесконечную. Спасибо, сказал я. Нормальный этап становления это то, что я хотел услышать больше всего на свете. Особенно меня восхищает определение нормальный. Очень соскучился по возможности принимать его на свой счёт. Ничего, улыбнулась леди Сатофа. В юности мы все немножко чуокнуты. Это неизбежно. И только потом, задним числом, взглянув на своё прошлое со стороны, понимаешь, что это были вполне счастливые и беззаботные времена. И изнутри это, к сожалению, не так уж очевидно. Она провела меня за ограду, сказала: "А отсюда уже можно уйти тёмным путём. Из садов, впрочем, тоже не запрещено, просто мал рукава получается. Очень уж хорошо я вас околдовала в смутные времена. Теперь такие предосторожности вроде бы ни к чему. Но расколдовывать лень. Пусть уж остаётся как есть. Хорошего тебе дня". "Спасибо", поблагодарил я. День и так-то складывался лучше некуда. О с вашем пожеланием, даже не знаю, чем он закончится, но заранее рад, что прожить его предстоит именно мне, а не какому-то чужому дяде. Леди Сатоф вдруг обняла меня крепко и сердечно, как в старые времена, когда я чувствовал себя рядом с ней любимым внуком, приехавшим на каникулы. И тогда я окончательно понял, что вернулся, и никуда не будь в очередной из пригрезившихся мне миров, а домой. Отлично, мы с тобой потанцевали, сказала она. А теперь проваливай, у меня куча дел. Тёмным путём я так и не воспользовался. пошёл пешком в надежде, что это поможет собраться с мыслями, потому что невыразимое счастье, невыразимым счастьем, а необходимости найти и обезвредить, в смысле разбудить нашего гениального снавидца, никто не отменял. Однако, как я не пытался сосредоточиться, мысли мои норовили разбежаться в стороны и по возможности спрятаться где-нибудь под кустом. Их можно понять. Уродись я сам столь неказистой, немудрённой мыслишкой, Тоже предпочел бы скрыться от позора. Брел одним словом, как пьяный. Столько всего вокруг сразу со мной случилось. Изумрудно-синее море, накрывшее город. Музыка. Этот нелепый танец с леди Сатофой. И разговор, освободивший меня от почти непосильного груза, который я, оказывается, все это время таскал за собой, сам того не замечая. На мосту Кулуга-Минонча меня поймало миломорье. То есть натурально изловила, как кошка за мечтавшуюся птицу. Но есть не стала, просто обняла, прямо на глазах у прохожих и сновидцев. Первым, впрочем, было пока не до нас, приходили в себя после давешнего наводнения. А что до вторых, кому какое дело, что им однажды приснились два человека в странных просторных одеждах, развивающихся на речном ветру, которые стояли, обнявшись на мосту, и человек, что пониже ростом, говорил...